30 апреля, Москва. Андрей Орлов. Андрей смог сам прийти в себя, подняться с холодного пола и сесть у стола, оперевшись спиной на аптечную стойку. Даже не будучи медиком, он понимал, что получил сотрясение мозга от сильных ударов по голове. Нос также распух, болела скула, но сильнее всего беспокоил затылок, к которому его приложили апплитку. Левая рука плохо слушалась, видимо, в результате сильного удара по плечу возле шеи. Андрей ощупал свое тело, насколько смог, чтобы убедиться, что больше нет каких-либо опасных ранений, которые он смог не почувствовать, пока нервная система занята самодиагностикой и сфокусирована на боли в голове и верхней части тела. Затем осмотрелся. Жены и детей поблизости не было. Андрей поднялся на ноги кое-как... Позвал шепотом своих, но никто не откликнулся. Открыл небольшую дверцу, ведущую из зала за прилавок провизора, но за прилавком также никого не было. Впрочем, в подсобном помещении также оказалось пусто. Аптека была практически полностью разграблена. Те, кто выносил медикаменты, не взяли только совсем бесполезное и ненужное, типа всевозможных пищевых добавок, сомнительных препаратов, детских пеленок и подобных очень специфических вещей. Андрей искал более утоляющие, но их вынесли подчастую. В подсобном помещении также было пусто. В холодильнике, уже не работавшем, нашлись несколько препаратов в ампулах, которые то ли в попыхах, то ли по незнанию бросили. На полу также были разбросаны раздавленные ботинками таблетки в картонных коробках, и Орлов все же надеялся что-то отыскать, чтобы заглушить боль в голове и плече. Через пару минут ему повезло. Он нашел пачку ибупрофена, которую случайно раздавили ногой и не стали собирать блистеры по отдельности. Проглотил сразу три таблетки по 400 мг дозировки, запил отвратительный на вкус минералкой для лечения печени и через несколько минут, пока Андрей приходил в себя, он почувствовал облегчение. Боль не ушла полностью, но стала намного слабее. Теперь оставалось понять, куда делись жена и дети. О том, что на них напали, Андрей помнил. Но в такое время навряд ли преступники стали бы тащить за собой троих гражданских, поэтому можно было бы предположить, что они ушли сами на своих ногах, но почему бросили отца семейства? В подобном отношении они ранее не были замечены, значит, были какие-то веские причины для того, чтобы так поступить? Или все же их увезли насильно? Ответа не было. Андрей не паниковал так, чтобы заламывать руки и проклинать небеса, но ему было откровенно не по себе. Потому как он даже не представлял, живы ли члены его семьи. И где их теперь искать? При полном отсутствии средств хоть какой-либо связи и хаосе в городе, стране и мире. Пройдя в полумраке помещения до двери, через которую пробивался свет, Андрей попытался понять, что происходит на улице. Пригляделся, но ничего толком не увидел. Зато четко понял, что левый глаз после избиения стал видеть хуже, чем правый. Появилась какая-то мутная дымка, будто к лицу приставили стеклышко из слюды. Попробовал осмотреться в полумраке помещения. Ни вещей, не ни тем более ружья, он ожидаемо не обнаружил. Те, кто напал на семью, вынесли все, что можно. Даже часы с руки сняли. Когда Андрей понял, что остался без транспорта, без оружия, без еды, на него накатила волна отчаяния. Шансы выжить стремились к нулю. Однако еще страшнее, чем умереть, было оставить своих родных непонятно где. Возможно, в смертельной опасности. Поэтому Андрей твердо решил для себя, что сделает все возможное, чтобы найти своих, пока жив, и ноги ходят хоть как-то. Где-то он читал, что умирай совсем не больно. Ни от пули, ни от взрыва. Но даже если и придется потерпеть, то пусть кончится все быстро, думал он. И мысленно просил Бога, в Которого раньше не особо-то верил, потому как жизнь тогда еще не приперла к стенке, чтобы тот дал ему шанс сначала спасти родных. А потом, будь что будет, уже неважно и совсем не страшно. Ощупав себя на всякий случай еще раз, прислушавшись к своим ощущениям в теле, Андрей констатировал, что далеко не убежит случай, что... в болевшей голове наступило абсолютное отупение. И единственной мыслью, прорывавшейся через толщу ваты, была необходимость что-то делать, а не сидеть на месте потому как перспективы в таком сидении ровно ноль. А вот что делать предполагалось решить уже по ходу развития событий, потому как ничего толкового придумать не получалось. В конце концов Андрей решил попробовать хоть как-то добраться до ближайших постов военных, и для этого нужно поймать любой возможный транспорт и при этом не попасться на глаза зараженным согражданам. В противном случае исход абсолютно предсказуем. Аккуратно открыв дверь наружу и стараясь не шуметь, Орлов вышел на улицу, готовый в любую секунду отпрыгнуть назад. Яркий свет ударил в глаза и стало больно смотреть перед собой. Щуриться было так же тяжело, голова болела вся, снизу доверху. Через полминуты зрачки стали привыкать, и Андрей наконец-то смог оглядеться. На улице никого не было, людей не наблюдалось в зоне прямой видимости. Машина, на которую он приехал со своей семьей, все так же стояла на перекрестке, и к ней, по всей видимости, так никто и не подходил. А вот у автомобиля реанимации, лежавшего на боку чуть подаль, были выбиты стекла задней двери. Похоже, что кто-то выбирался из салона после аварии. Посмотрев под ноги и вокруг себя, Андрей с удивлением обнаружил на асфальте десятки стреляных латунных гильз разных калибров. Он был готов поспорить, что их не было, когда он заходил с семьей в аптеку на углу. Видимо, во время пребывания в бессознательном состоянии здесь шел бой. Но кто воевал и с кем, а главное, где родные? На этот вопрос ответа не было. Прошел несколько шагов, оглядываясь. Заметил чуть поодаль на дороге, метрах 50 пятидесяти и дальше, несколько мертвых тел, иссеченных пулями. А за перекрестком, когда муть перед глазами рассеялась, с удивлением обнаружил еще около двух десятков убитых. Часть из которых были очень сильно повреждены, по-видимому, пулями крупнокалиберного пулемета, большие и тяжелые гильзы от которого звенели под ногами. Здесь определенно шелбой и, судя по всему, достаточно ожесточенный, но скоротечный. Убитые явно были зараженными, потому как живые, нормальные, адекватные граждане точно бы не стали в такое время устраивать массовые демонстрации и шествия. Это уже хоть как-то радовало военные занимаются зачисткой города. Где-то вдалеке тишину улицы внезапно огласил громкий и протяжный вопль, глубокий, нечеловеческий вопль ненависти, боли, отчаяния и гнева, смешавшихся воедино. Через секунду где-то там же на него отозвался другой такой же. Андрей на мгновение оцепенел от ужаса. Он понял, кто это. Понял, что этот крик адресован именно ему и что его заметили. Орлов повернул голову, прищурился, пытаясь разглядеть, кто кричит и что происходит заметил в двухстах с небольшим метрах вниз по улице, по которой он приехал на машине ранее, нескольких зараженных, которые уже бежали к нему. Мужчина, женщина без руки, за ними еще несколько бешеных чуть дальше. Лихорадочно соображая, что делать дальше, Андрей принял решение перебежать назад в аптеку, благо она находилась за углом, в надежде, что зараженные не поймут, куда делась их потенциальная жертва. Однако, не успев сделать ей нескольких шагов, Орлов услышал звон бьющегося стекла где-то над головой. Рефлекторно задрав голову на шум, он увидел, что вслед за осыпавшимся стеклом большого окна на третьем этаже сталинской пятиэтажки через подоконник перевешивается уже готовый выпрыгнуть мужчина лет шестидесяти на вид с окровавленным и наполовину объеденным лицом. Зараженный, по всей видимости, услышал шум на улице. Среагировал и уже собирался прыгнуть вниз, начисто лишенный инстинкта самосохранения. В эту секунду Андрей почему-то подумал, насколько же сейчас опасно передвигаться по улицам, потому как в Москве должно быть десятки тысяч, а может и сотни зараженных людей сидят по запертым квартирам, получившие ранения или инфицированные иным способом, и умершие у себя дома без возможности выбраться наружу. Мужчина тем временем увидел Андрея, издал зловещий гортанный, идущий откуда-то из глубины, крик и рывком выпрыгнул из окна на асфальт. Приземлился он, к счастью, для стоявшего внизу испуганного Орлова не плашмя, а на ноги, причем достаточно криво. Тяжелое, более чем 100-килограммовое тело всем своим весом обрушилось на выпрямленные ноги, одну сломав в бедре, вторую в колене. Мужик, кажется, даже не почувствовал боли, однако упал на асфальт лицом вниз, не в силах удержаться в вертикальном положении и встать на ноги больше не смог. Учитывая неимоверную физическую силу и скорость зараженных и способность ловко и быстро передвигаться, только столь удачное падение и спасло Андрея. Он смог отбежать от инфицированного, пока тот полз к нему на руках, волоча поврежденную нижнюю часть тела и оставляя мокрый темный след на асфальте. Однако теперь о том, чтобы спрятаться в аптеке, не было и речи. Гражданин упал из окна прямо перед входом, и даже если бы не он выломал стекло во входной двери, то это обязательно сделали бы те, кто находился уже не более чем в 150 метрах отсюда. Орлов в панике пытался понять, куда же ему теперь бежать, чтобы скрыться, но поблизости не было ни одного укрытия. Накатила волна ужаса перед неизбежным, от стресса даже начало сильно мутить и потемнело в глазах. Андрей мысленно приготовился к смерти – Он попробовал побежать, насколько это получалось после избиения, но очень быстро понял, что еще немного, и его схватят, задушат, загрызут и растерзают. Приготовившись к удару, будто несчастное травоядное животное, на которое через секунду нападет огромный хищник, он даже закрыл глаза. Ноги стали ватными, идти или бежать не было сил. Смирившись с неизбежным, Андрей тихонько заплакал и, встав на колени, закрыл голову руками. «Еще немного, и все закончится», – подумал он с тоской и сожалением, что не смог защитить семью и больше никогда не увидеться с родными. от мощного двигателя и шорох покрышек об асфальт Андрей не услышал. Он был настолько напуган и погружен в себя, что окружающий мир просто перестал существовать. Лишь в последний момент, когда в париметров от него раздался глухой удар и громкий хруст, а через секунду резкая и оглушающая автоматная очередь, Орлов очнулся. Он чуть не подпрыгнул от неожиданности, вскочил на ноги и обернулся. Рядом остановился большой серый внедорожник, переехавший передним колесом того самого мужика с переломанными ногами. Водитель внедорожника стрелял из короткого автомата прямо из окна по бегущим в направлении машины инфицированным. Когда автомат сухо щелкнул, отстреляв все патроны в магазине, водитель автомобиля повернулся к Андрею коротко рявкнул «в машину!», а затем поменял магазин и выстрелил еще несколько раз одиночными. Затем стрельба прекратилась. Андрей рванул на себя пассажирскую дверь, оттолкнулся от подножки и одним прыжком оказался в салоне, вжавшись трясущимся от страха телом в прохладную мягкую кожу сиденья. Только после этого стресс начал отпускать, хотя сердце по-прежнему колотилось в груди, норовя выпрыгнуть наружу. Коротко стриженный крепкий, русоволосый парень закрыл оба окна с кнопки. Положил автомат стволом вниз рядом с собой, зажав его в щели между водительским сиденьем и дверью для быстрого доступа при необходимости, затем нажал на газ. И внедорожник, бодро переехав лежавшего под днищем зараженного мужчину в годах, устремился вперед по улице, оставляя за спиной несколько тел возле аптеки. Водитель машины извлек из бездонного бардачка между сиденьями пластиковую бутылку с водой и молча предложил Андрею. Тот взял бутылку и быстро осушил ее, затем шумно выдохнул. Стало немного легче, но вскоре начала возвращаться головная боль, накатывая волнами то в затылок, то в теме, то в глаза. Водитель посмотрел на своего нового пассажира еще раз, покачал головой, протянул руку на заднее сиденье и подтянул к себе сумку. «В боковом кармане лекарство, возьми, что тебе нужно», – сказал он и отдал сумку Орлову. Андрей покопался в пакете с наваленными в нем блистерами, достал оттуда несколько таблеток обезболивающего и быстро проглотил их. «Ну что, мужик, сегодня тебе крупно повезло», – сказал водитель, глядя на дорогу. «Куда едешь? Меня, кстати, Димой зовут. Дмитрий Владимирович Вознесенский». 30 апреля. Штаб-квартира ЦРУ. Лэнгли. Скотт Морган. «Быстро же все меняется в этом мире. И какой маленький запас прочности оказался у цивилизации, столкнувшейся с сокрушительной эпидемией?» Подумал Скотт, глядя из окна своего Форда, перетаскивавших из двух футовых термоконтейнеров тела убитых гражданских и зараженных, в огороженный бетонный бокс для сжигания – Внутри бокса уже горел огонь, что было понятно по тепловому следу в воздухе и выходящему в небо сизому дыму. Сжигание вместо захоронения стало использоваться повсеместно практически сразу после того, как начала активно изучаться природа болезни, с которой столкнулись Соединенные Штаты. Естественно, в ЦРУ знали о причинах болезнях, как и ряд высокопоставленных правительственных лиц, Но признаться в том, что причиной глобальной катастрофы стала ошибка, совершенная в подконтрольной государству биолаборатории, означало подписать себе смертный приговор. «Проезжайте, сэр», — сказал регулировщик в военной форме, когда трейлер с прицепом развернулся и уехал за очередной партией тел на кремацию. Скотт вернулся с обочины на проезжую часть, Аккуратно протиснулся между двумя «Хамви» с пулеметами, стоявшими возле блокпоста на дороге, ведущей к штаб-квартире ЦРУ, и покатил по окраине «Даунтауна», большая часть домов которого была заперта и покинута. То тут, то там встречались военные патрули, полиция, бронетехника. Все же нужно отдать должное правительству штата». В части безопасности они отработали куда лучше, чем большинство соседей. Подумал Скотту, водя свой эксплорер, прочь от домов на магистраль. Черный внедорожник подкатил к шлагбауму у КПП при въезде на территорию, миновав несколько кордонов и остановился. Охранник, одетый в военную форму, экипированный бронежилетом арамидным шлемом на голове и с М4 в руках, кивнул Скотту, не выходя из будки, и нажал на кнопку поднятия шлагбаума. Форд въехал на территорию, обороняемую легкими БТРами с крупнокалиберными пулеметами, и через минуту уже стоял на парковке возле входа в здание. Скот быстро поднялся на нужный этаж и постучал в дверь. Затем вошел в помещение. За столом сидел Джон Карпентер в растягнутой и промокшей рубашке и что-то печатал на ноутбуке. Доброе утро, сэр, поздоровался Скот. Карпентер в своей извечной манере отвечать не стал, просто кивнул и жестом указал на кресло напротив стола. Морган прошел через комнату и сел. В помещении было очень душно, несмотря на открытое настежь окно. Да, Скотт, наши козлы выключили систему кондиционирования для экономии электроэнергии. Обесточили часть хозпостроек, в котельные дают меньше топлива. Вода из под крана еле теплая. Ну, такова суровая реальность, сэр. «Хорошо, что еще это есть. Дальше будет только хуже, предполагаю», — сказал Скотт. «Это да. Что есть, то есть. Привыкли мы к благам цивилизации. Теперь перебои с водой и электричеством воспринимаем как личное оскорбление», — согласился Джон. «Итак, вы были на Потомаке?» «Что говорят наши друзья?» «Да, как раз только что оттуда». «Электростанцию приглушили, сейчас перенаправляют энергию на безопасные зоны и к нам. Предложил им все, что вы сказали, они согласились сотрудничать. Несколько дней на переналадку оборудования, и все побежит как надо». «Очень хорошо, кстати, угощайся». Лимонный пирог. Жена испекла. Карпентер протянул Скотту картонную коробку, в которой лежал нарезанный на треугольные ломти пирог из песочного теста. Морган взял кусочек, пожевал. «Ну как?» — поинтересовался Джон. «Суховат, на мой взгляд. Лимона нужно больше тереть сюда», — ответил Морган. «Ха! Ну, хоть из уважения к руководству сказал бы, что ничего вкуснее в жизни не ел». «Вы спросили, я ответил». Максимально честно улыбнулся Скотт. «Старый говнюк меня опять проверяет», — подумал он и усмехнулся про себя. «Итак, Скотт, как ты, наверное, догадался, я позвал тебя не для оценки кулинарных способностей моей супруги», – начал Карпентер. «У нас идет подготовка эвакуационных команд. Несколько бортов улетели сегодня утром, и еще несколько, в течение ближайших двух-трех дней». «Уже догадываюсь, чему вы клоните», – сказал Скотт. «Полагаю, вы хотите отправить военно-транспортный самолет в Россию». Для вывоза оставшихся работников, подконтрольных нашему правительству ведомств. Все верно. Ты возглавишь группу эвакуации. Возьмешь с собой бойцов на случай, если понадобится прикрытие. Пару бронированных хамви, оружия. Сам посмотри, что может пригодиться. Перелет транспортного самолета Boeing 747-400 санкционирован. Нас ждут на дозаправку в аэропорту Схипхол в Амстердаме на обратном пути. Маршрут согласован с властями Евросоюза. Также мы получили разрешение от авиационных властей в России на вывоз людей и имущества. Военные будут предупреждены, можно лететь спокойно. «Мои цели и задачи?» – спросил Скотт на всякий случай, хотя уже наперед знал как минимум две трети того, что ему скажут. «Главная цель – обеспечить поддержку сильвер и довести Алекса Эндриса с ноутбуком до борта самолета. Сделать это можешь любым методом. В Россию мы в обозримой перспективе не вернемся. Поэтому, если потребуется разнести половину аэропорта, не стесняйтесь в средствах. Про потери со стороны мирного населения можете не думать. Главное – это данные, остальное вторично. Вторая цель. Эвакуация наших сотрудников с оборудованием – Обеспечить огневое прикрытие, если потребуется, а также помощь в погрузке телекоммуникационного оборудования, демонтированного в посольстве, компьютерной техники, документации. Ну и наиболее важных личных вещей наших сограждан. К нам на борт обязательно захотят попасть сотрудники и информаторы из числа российских граждан. Наверняка еще и бойцы «Сильверхилл», также русскоязычные – Какие-нибудь работники консульства или просто туристы, желающие проскочить в США под шумок, с ними что делать? Эти нам точно не нужны. Они уже отработанные материалы, если хочешь. Практической пользы там ноль, а здесь нам эти люди никак помочь не смогут. Тащить сюда лишние рты и держать их на привилегированном положении, считая нецелесообразным... «Поэтому на борт их не брать. Тех, кто окажется особо тупым и наглым, можете ликвидировать там же, не возражаю». «Принято. Когда вылет?» «По вылету сообщу отдельно. Пара дней максимум. Дополнительные инструкции уже перед рейсом. Маршрут продуман и согласован, по нему дополнительных действий не требуется. Твоя задача – проконтролировать процессы и слетать туда и обратно». «Понял вас, Джон. Считайте, что ноутбук уже на месте?» В Алексе я не сомневаюсь, а со своей стороны отработаю как надо, гарантирую. Тогда готовься, с Алексом я свяжусь сам».